На лице его было написано явное отвращение. Я уже чуть не плакал, так что тут же повернулся и побежал по полевой дорожке подальше от прицепа, пока они не скрылись из виду. Там я нырнул в заросли хлопчатника и прислушался в надежде услышать родные голоса. Потом сел на горячую землю в окружении стеблей в четыре фута высотой и заплакал. Я ненавидел себя за это, но поделать с собой... Ничего не мог. У самых богатых фермеров прицепы были крыты брезентом, чтобы не давать хлопку разлетаться по дороге к джину. Наш старый брезент был крепко привязан к кузову, оберегая плоды наших трудов, в том числе и те 90 фунтов, что я лично собрал за последние два дня. Никто из чандлеров никогда не позволил бы себе вести очередную партию хлопка на джин чтобы хлопья волокна летели из кузова, как снег. И замусоривали дорогу. Такое часто происходило со многими, так что это уже стало привычным зрелищем в сезон уборки. Наблюдать, как деревья и канавы вдоль шоссе 135 постепенно становятся белыми, потому что фермеры спешат к джину со своим урожаем. Поскольку до предела нагруженный прицеп, выглядел великаном в сравнении с нашим пикапом, паппи на пути в город вел его со скоростью меньше 20 миль в час. И не произносил при этом ни слова. Мы оба переваривали ужин. Я размышлял о Хенке и пытался придумать, что делать дальше. Паппи же, я уверен, думал только о погоде. Если рассказать ему о Хенке, то совершенно ясно, что будет дальше он тут же попрет вместе со мной в этот Спруилвилл и устроит дикий скандал. Поскольку Хэнк моложе и крупнее, папе наверняка прихватит какую-нибудь палку и будет очень доволен, если пустит ее в ход. Он, конечно, потребует, чтобы Хэнк извинился, а когда тот откажется, папе начнет угрожать и оскорблять его. Хэнк наверняка неправильно оценит своего оппонента. Так что очень скоро в дело вступит палка. И тогда Хэнка никакие молитвы не спасут. А отец будет вынужден прикрыть папе с фланга со своим ружьем 12-го калибра. Женщины будут пребывать в полной безопасности на веранде. Но для мамы это будет еще одним унижением. Она терпеть не могла, когда пап решал дело силой. Спруилы, зарезав залезав полученные раны, соберут свое дырявое барахло и отправятся по дороге на какую-нибудь другую ферму, где их услуги необходимы и будут должным образом оценены, а мы останемся без рабочих рук. И от меня потребуется собирать больше хлопка. Так что я не обмолвился ни словом. Мы медленно тащились по шоссе 135, разгоняя в стороны пучки хлопка, валявшиеся на правой обочине, и, глядя на поля, где еще работали отдельные группы мексиканцев, стараясь побольше собрать до темноты. Я решил, что просто буду избегать Хенка и остальных спруилов до тех пор, пока не закончится сбор, и они не уберутся обратно в свои горы, к своим роскошным покрашенным домам, к своему самогону и своей привычке жениться на собственных сестрах. А уж потом, зимой, когда мы соберемся у камина в общей комнате, и будем вспоминать уборку урожая, я, наконец, представлю на всеобщее обсуждение все гадости Хенка. У меня будет куча времени, чтобы должным образом подготовить свой рассказ. Я непременно разукрашу его где следует. Это вполне в традициях Чандлеров.